«Четыре тридцать». Дейзи залпом выпила чашку чаю и наполнила ее виски. Кит чувствовал невероятное напряжение. Найджел и Элтон могли бы сойти за случайно застрявших путешественников, а Дейзи была безнадежна. Она выглядела бандиткой и вела себя как хулиганка. Как только она поставила бутылку на кухонный стол, Стэнли взял ее. «Не надо напиваться, девушка», — мягко произнес он и завинтил крышку на бутылке. Дейзи не привыкла, чтобы ей говорили, как себя вести. Большинство людей слишком ее боялись. Она посмотрела на Стэнли так, словно готова была убить его. Он был такой элегантный в своей серой пижаме, черном халате и такой уязвимый. Кит ожидал взрыва. «Если немного выпить виски, чувствуешь себя лучше, а если много, то хуже», — сказал Стэнли и поставил бутылку в шкаф. «Мой отец обычно так говорил, а он обожал виски». Дейзи подавляла в себе ярость. Кит видел это и опасался того, что могло произойти, если она не сдержится». Напряженную атмосферу разрядило появление миранды в розовой ночной рубашке с цветочками. Стэнли сказал, «Привет, дорогая, что-то ты рано встала. Неудобно было спать. Я ночевала на раскладном кресле в бывшем кабинете Кита. Не спрашивай, почему». Тут она оглядела чужих людей. «Не рановато ли для рождественских посетителей?» «Это моя дочь Миранда», — сказал Стэнли. «Мэнди, знакомься. Найджел, Элтон и Дейзи». Несколько минут назад Кит представил их отцу и, не сообразив, что совершает ошибку, назвал их настоящие имена. Миранда кивком поздоровалась с ними. «Это Санта-Клаус вас привел?» — весело осведомилась она. Кит пояснил. Их машина заглохла на шоссе у поворота к нам. Я подобрал их, потом моя машина тоже отказала, и мы пришли сюда пешком. Поверит она этому. И не спросит ли про бордовый кожаный чемоданчик, эту бомбу, стоявшую на кухонном столе? Миранда задала совсем другой вопрос. «Я не знала, что ты уезжал из дома». «Куда это ты отправился среди ночи, да еще в такую погоду?» «О, понимаешь...» Кит придумал ответ на подобный вопрос и теперь со сконфуженной улыбкой произнес. «Никак не мог заснуть. Мне было так одиноко, что я решил поехать к старой приятельнице в Инверберн». «Это который же?» «В Инверберне». Большинство молодых женщин были в прошлом твоими подружками. «Не думаю, что ты ее знаешь». В голове быстро возникло имя. Лайза Фремонт. И чуть не откусил себе язык. Это же была героиня фильма Хичкока. Миранда не знала этого имени. И она была рада видеть тебя. Ее не оказалось дома». Миранда повернулась к нему спиной и взяла кофейник. Акит подумал, интересно, поверила ли она. Он придумал недостаточно удачное объяснение. Однако Миранда никак не могла догадаться, почему он лжет. Она предположит, что у него связь с женщиной, о которой он не хочет, чтобы люди знали. По всей вероятности, с чьей-то женой. Миранда стала наливать себе кофе, А Стэнли обратился к Найджелу. «Откуда вы родом? Судя по вашему акценту, вы не шотландец». Это выглядело, как обычная светская беседа, но Кит знал отца. Он прощупывал собеседника. Найджел ответил также спокойно. «Я живу в Суи, работаю в Лондоне. Моя контора на Каннери Орф». Значит, вы работаете в мире финансов. Я поставляю в третий мир, главным образом на Ближний Восток, источники питания для высокотехнологичных систем. Молодой нефтяной шейх хочет иметь свою дискотеку и не знает, где купить оборудование. Вот он и приходит ко мне, и я решаю его проблему. Это прозвучало правдоподобно. Миранда взяла свой кофе, подошла к столу и села напротив Дейзи. «Какие хорошие перчатки!» — сказала она. «На руках Дейзи были, дорогие на вид, совершенно мокрые перчатки из бежевой замши. Почему вы их не высушите?» Кит сжался. «Разговаривать с Дейзи было опасно». Дейзи злобно посмотрела на Миранду, но та этого не заметила и продолжала гнуть свою линию. «Вам надо их чем-то набить, чтобы они сохранили форму», — сказала она, и взяла со стойки рулон бумажных полотенец. «Вот, используйте это». «Мне и так хорошо!» — раздраженно буркнула Дейзи. Миранда в удивлении подняла брови. «Разве я сказала что-то обидное?» Кит подумал, «О, Господи, сейчас начнется!» Тут вмешался Найджел. «Не глупи, Дейзи, ты же не хочешь испортить свои перчатки!» Он произнес это достаточно настойчиво, так что слова его прозвучали скорее как приказ, чем как предложение. Он волновался не меньше Кита. «Сделай, как говорит леди, она ведь любезна с тобой!» Кит снова ожидал взрыва. Но, к его удивлению, Дейзи сняла перчатки. Кит никак не ожидал увидеть такие маленькие и аккуратные руки. Он никогда этого не замечал. Все остальное в ней изобличало грубую натуру. Обведенные черным глаза, сломанный нос, кожаный жакет на молнии, сапоги. А руки у нее были красивые, и она явно знала это — Они были хорошо ухожены, с чистыми ногтями, покрытыми светло-розовым лаком. Кит был озадачен. Он понял, что в этом монстре где-то таится обычная девушка. Что же с ней произошло? А то, что ее воспитал Гарри Мак, вот в чем дело. Миранда помогла Дейзи набить перчатки бумагой. «В каких вы трое находитесь в отношениях?» — спросила она Дейзи. Миранда произнесла это обычным вежливым тоном, словно вела беседу за ужином. На самом же деле она прощупывала почву. Как и Стэнли, она понятия не имела, насколько это опасно. Дейзи запаниковала. Кит подумал, что она похожа на школьницу, которой задали вопрос по домашнему заданию — а она забыла его сделать. Кит готов был заполнить наступившее молчание. Но странно будет, если он ответит за нее. После паузы Найджел произнес. «Отец Дейзи — мой давний приятель». «Отлично», — подумал Кит, хотя Миранда, несомненно, удивилась, почему Дейзи не могла сама это сказать. «А Элтон...» «Работает у меня», — добавил Найджел. Миранда улыбнулась Селтону. «Правая рука?» «Шофер», — резко произнес тот. Кит подумал, как хорошо, что Найджел — человек представительный. Ему приходится быть обаятельным за троих. Стэнли сказал, «Ну, мне очень жаль, что погода оказалась такой плохой для вашего приезда на Рождество в Шотландию». Найджел улыбнулся. «Если бы я хотел загорать, поехал бы на Барбадос». «Вы с отцом Дейзи, должно быть, хорошие друзья, раз решили провести с ней Рождество». Найджел кивнул. «Мы давние приятели». Киту казалось очевидным, что Найджел лжет, потому что он знал правду, или это заметили и Стэнли с Мирандой. Кит не мог дольше сидеть спокойно. Он вскочил. «Я проголодался», — заявил он. «Пап, могу я приготовить яичницу для всех?» «Конечно». «Я тебе помогу», — сказала Миранда и стала класть ломтики хлеба в тостер. Стэнли сказал. «В общем, я надеюсь, что погода скоро исправится». «Когда вы собирались вернуться в Лондон?» Кит вынул упаковку бекона из холодильника. У отца зародились подозрения, или он просто любопытствует. «Собираемся двинуть в обратный путь в день подарков», — сказал Найджел. «Получается совсем короткий рождественский визит», — заметил Стэнли, продолжая слегка ставить под вопрос всю эту историю. Найджел пожал плечами. «Работа, знаете ли, не ждет. Возможно, вам придется пробыть здесь дольше, чем вы предполагали. Едва ли дороги будут расчищены к завтрашнему дню». Это предположение, казалось, взволновало Найджела. Он поднял рука в своего малинового свитера и взглянул на часы. Кит понял, что должен что-то сделать, чтобы отделить себя от Найджела и этих двоих. Готовя завтрак, он решил не защищать и не оправдывать незнакомцев. Наоборот, ему следует задать Найджелу скептический вопрос, как если бы он не верил тому, что тот говорит. Он может отвести от себя подозрения, сделав вид, что тоже не доверяет незнакомцам. Но прежде чем Кит успел осуществить свое решение, вдруг заговорил Элтон. «А как проводите Рождество вы, профессор?» – спросил он. «Дело в том, что Кит представил своего отца как профессора Оксенфорта. Похоже, собрали сюда все свое семейство, обоих детей. Троих. С мужьями, женами, конечно. У моих дочерей есть мужья». А кит — холост. А внуки? Тоже. Сколько их у вас, если вас не раздражают мои вопросы? Нисколько. У меня четверо внуков. И все внучата тут? Да. Это приятно для вас и миссис Оксенфорд. Моя жена, к сожалению, умерла полтора года назад. Сочувствую. Благодарю. — К чему все эти расспросы? — спросил себя Кит. Элтон улыбался, слегка пригнувшись, всем своим видом давая понять, что его вопросы объясняются лишь дружелюбным любопытством. Однако Кит видел, что это фарс, и в волнении подумал, Ясно ли это и отцу? Но Элтон еще не закончил. Это должно быть большой дом, раз в нем могут ночевать десять человек. У нас есть надворные постройки. Вот это удобно! И он взглянул в окно, хотя сквозь снег ничего не было видно. Что-то вроде коттеджей для гостей. У нас есть коттедж и сарай. «Хорошая подмога. И, наверное, помещение для слуг». «У наших слуг есть коттедж в миле отсюда. Сомневаюсь, что мы их сегодня увидим». «Какая обида!» И Элтон умолк, досконально вычислив, сколько народу находилось на участке. «Интересно, — подумал Кит, — подметил ли это кто-нибудь еще».